Но именно потому, что мы так подходили друг к другу, я, оповинуясь глубоко заложенному во мне инстинкту самосохранения, в конце концов стал путаться с обыкновенными шлюхами. В ту пору я писал в вечерний выпуск газеты и кончал свои труды часа в два дня. Выпив рюмку-другую и закусив в забегаловке,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 не возвращаться, ни в модерновую квартиру, ни в красавицу Лоис, с которой мы так идеально подходили друг к другу. Я никогда